Глава 34. Почти несчастный случай. Мари. Удивительное дело, но после этой встречи на кухне вокруг меня воцарилось относительное спокойствие. Алтон пропал, хотя иногда мне казалось, что я ощущаю его присутствие где-то поблизости на территории дома. Он точно что-то задумал, но меня сейчас это не особо интересовало. Узнав, чья я дочь, многое чувствовалось иначе, и я не стала увольнять механикуса. Свои обязанности, подумаю, он выполнил хорошо. Дёргала ли при этом я тигра за усы, думать не хотелось. Магистр Трой снова преподнёс розочку, но ни намёком, ни взглядом не показал, что это он. А я-то думала, всё прекратится. Жаль, конечно, но придётся с ним поговорить на тему возможных ожиданий. А ещё ректор и лорд со своим визитом. Теперь заклинатель будет действовать им наперекор. Прошло целых два дня, а с ведьмочками я почти не виделась. Вчера мы немного поболтали в духлом кролике, но, сами понимаете, в таком месте не до откровенности. У девчонок завал на работе, а я рада, что тоже не бездельничаю. Мы договорились встретиться в выходной и обсудить мой наряд на приём к мэру. Когда гардероб полон вещей, это весело, особенно зная, что они принадлежат твоей родной сестре, а не чужому человеку. Каждое утро ко мне приходил Элиот, но всё ограничивалось общими фразами. Герцог был загружен работой, а я не лезла. Осознав себя дочерью маркиза Солара, я пыталась отстраниться от наших странных отношений, но получалось плохо. Да, мы больше не целовались и даже не соприкасались но это не мешало магу заглядывать в лабораторию, чтобы узнать, как у меня дела. Так получилось, что сегодня я пришла на работу пораньше. Успела до толпы адептов и любопытствующих лиц. Я уже привыкла, что маги то и дело подмигивают, здороваются, но иногда замечала неприязненные взгляды магичек. Ревнуют к ведьмочке не иначе. Может, кто-то и нервничал бы от такого известия, а мне это придавало хорошего настроения. и потом. «Мы же с герцогом не тискаемся по углам, а всего лишь общаемся таким образом». «Марии, подойди!» — раздался голос Троя, едва я открыла дверь. Пришлось идти к мини-шефу. Мельком бросила взгляд на стол, сдержав смешок «Розочка» всё та же. «Неужели решил покончить с этим неблагодарным делом по охмурению ведьмочки? Правильно, рабочие отношения не нужно портить». «А то Рэй меня переведёт в другое место, а я как-то привыкла». «Доброе утро, магистр. Что-то произошло?» «Доброе, всё в порядке», — отмахнулся маг. Он сидел за письменным столом в аудитории и что-то писал. До начала занятий ещё было время, и в помещении кроме нас никого не было. «Прибыли магические звери». «Прибыли?» — я осмотрелась. «В аудитории ничего нового, в лаборатории тоже». Любопытство возрастало, а интуиция отвердила, что не всё так просто. «А где они? И кого нам привезли?» «Шерских зайцев и котов боюнов Они у меня в кабинете. Мари, я попросил отменить две пары занятий». Мак нахмурился и потёр лоб. «Кое-что нужно решить. Так что присмотр за живностью на тебе». «А чем их кормить?» — поинтересовалась я, вспоминая, насколько большие эти питомцы. Про зайцев помню только, что они способны перегрызть доски забора, а котики. Нужно срочно взглянуть в справочник. «Этим я займусь сам, как приду», — порадовал меня магистр. «Что-то случилось?» — поинтересовалась на всякий случай, совершенно не желая вникать в подробности. «Личное», — коротко обрезал мое любопытство маг и чуть заметно поморщился. «Из чего я сделала вывод, что кто-то из трех жен не желает мирно общаться с бывшим мужем?» И почему-то мне кажется, что руку к этому приложила последняя жена, которая ведьма. А вдруг у них любовь такая, что нравится плешь друг другу проедать? И я замерла, ожидая дальнейших слов мини-шефа. Как-то неудобно мимо него топать в кабинет. Заклинатель сначала непонимающе глянул на меня, но быстро сообразил, что к чему. «Пойдём, покажу». Едва я оказалась в кабинете, как мой взгляд... Тут же привлекли обычные на вид клетки. В одной сидело несколько зайцев, а в другой... О, котятки! Не знаю, что чувствуют местные жители при выде маленьких пушистых серых комочков. А я так была в восторге. Разноцветные, они очень сильно напоминали наших котов. И я не помню, что такого магического в этих зверьках. В сказках моего мира кот Баюн усыплял и пожирал людей, а эти... Милахи! зайцами проще, про них я читала». «Я уже покормил, всё остальное вечером. Если захочешь, дай им воды, а там я разберусь». «Хорошо», — согласилась и отправилась за справочником. «Мария», — донеслось мне в спину. Голос заклинателя отличался от делового, и это насторожило. «Да, магистр?» «Скажи, тебя привлекают маги?» Вопрос был задан невинным тоном, но в нём сквозил живой интерес. За словами так легко спрятаться и наблюдать, выжидая нужного момента. трое только казался расслабленным. На самом деле ему что-то было нужно от меня, а мне нет. минишеф вполне устраивал в своём качестве, но не в более близкой роли. Только если они коллеги. Почти не соврала я, нарочно начав думать о деловых сторонах знакомых мне магов. Упорные, умные, любознательные. Говорят, ложь имеет кислый запах. «Надеюсь, сейчас, хоть и не благоухаю розами, но всё прилично». В ответ заклинатель кивнул и не стал дальше распространяться о своих тараканах. Вскоре озабоченный проблемами Трой ушёл, а я вместе с книгой отправилась в кабинет магистра. От умиления в груди разливалось тепло и хотелось потискать хоть кого-то из котиков. К зайцам не особо тянуло, вдруг вместо забора им приглянётся мой палец. А их у меня всего десять на руках и лишних нет. Клетки стояли на столе у окна, и наблюдать за животными было очень удобно. Я положила книгу на свободную поверхность стола и принялась листать, разыскивая нужные сведения. Но то и дело откликалась, потому что живой мир куда интереснее. Зверьки смотрели на меня с интересом, но без страха. Маленький серый котёнок привалился к прутьям, демонстрируя, что спит. Но я-то видела, как дрожат прищуренные глазки. И это выдавало такой восторг, что самой хотелось... Промурлыкать с удовольствием. Окно было раскрыто, и дуновение лёгкого ветерка только добавляло приятное ощущение Погода была чудесной, компания тоже, начальство отсутствовало. Сказка! Налюбовавшись, я принялась усиленно листать справочник, выискивая информацию. Очень уж хотелось узнать про эту мелкую прелесть, а заодно, где она обитает. А если мне такого же завести? Вдруг чудо не будет против? Скандал дома ни к чему, но, наверное, такому мелкому котику я бы разрешила спать на своей постели. Я неожиданно усмехнулась, представив, как ночью в спальне перемещается Элиот, а у меня соседняя подушка уже занята. А потом обиженный маг отправляется к себе, бросая на меня тоскливый взгляд. Рассмеялась от собственных фантазий, чем только привлекла себе внимание. Зверьки насторожились. Но ни на одной мордочке я не заметила и капли страха. Из чего сделала вывод, что с людьми они знакомы. А иначе откуда так много детёнышей? Наконец-то мне посчастливилось открыть страничку с описанием кота-баюна. Маленькие особи почти не отличаются от обычной домашней кошки. А взрослые коты своим мурчанием способны убаюкать младенцев и даже взрослых детей. Агрессивен при грозящей опасности. Известны случаи гибели среди людей. Я бросила внимательный взгляд на пушистые комочки. Ну, конечно, какое нормальное существо будет молчать, когда его обижают. А то, что способны убаюкать, так и обычные коты так делают, если положить под бочок. Значит, у этих животных талант, усиленный магическим миром, вполне разумно. У зайцев длинные зубы, вот они и перегрызают доски, а котики успокаивают. До моего слуха донёсся звонкий звук звонка на урок, и как-то сразу всё затихло. Тот самый серый котёнок, что подглядывал за мной и прикидывался спящим, теперь решил поиграть. Он начал приставать к товарищам, а те приняли игру. Я не выдержала и просунула палец между прутьев, коснулась короткого хвостика. Шёрстка показалась мне необыкновенно шёлковой и мягкой, а котёнок в полу даже не заметил. Не выдержала и приоткрыла клетку, чтобы достать оттуда самого мелкого. Затем заперла дверцу, а пушистика посадила перед собой на раскрытую книгу. Ветер осторожно колыхал листочки, а котёнок топтался, принюхиваясь к новому месту. и Я умилялась, ощущая восторг. И надо же тому случиться, чтобы нам помешали. Дверь в кабинет неожиданно раскрылась, и уединение было дерзко нарушено. Я повернулась на звук. «Магистр?» Громким голосом позвал адепт-первокурсник. Не помню его имени, но очень вертлявый. «Марий, подскажи, где он?» «Ведьмочку знают все. Популярная». «Его нет. Загляни после обеда». «Спасибо, солнце. Чем вечером занимаешься? Я свободен, а ты?» Фыркнула с усмешкой и подняла глаза к потолку. «Это уже не первый раз, когда адепты пытаются меня клеить. Ну а что, мне тоже весело. Пока всё обходится мирно, отделываюсь шутками». Парень рассмеялся и сбежал, хлопнув дверью. Пришлось идти закрывать. мя раздалось протяжное от окна. Я дернулась, резко обернулась, сердце замерло от представшей картины. Котенок, тот самый, который несколько секунд назад топтался на книге, теперь балансировал на самом краю карниза со стороны улицы. «Киса-киса!» — позвала я, стремительно приблизившись вместе с тем, боясь его вспугнуть. Сколько слышала разных историй, когда животные срывались с балконов, выпадали из окон. Пушистик решил поиграть со мной в догонялки, отправился дальше, туда, где край карниза врезался в кирпичный узор стены. Старая кладка извивалась, демонстрируя чудеса строительства, а у меня внутри всё похолодело. Глупый. Нет, я не боялась потерять эту работу, дело в другом. Было страшно за котёнка, который смело переступал лапами то и дело оглядываясь словно подзывал меня к себе. «Ну, погоди!» Буркнула я себе под нос, уселась на подоконник и обхватила ногами ножку стола. Было неудобно вытягиваться и при этом стараться не свалиться. Третий этаж Академии — это вам не третий этаж обычного дома. Здесь и потолки в каждой аудитории пять метров, плюс фундамент. В общем, в процессе спасения мелкой мордой вниз я предусмотрительно не смотрела. Котёнок был близко, очень близко. Он шустро развернулся, едва не упав, и двинулся навстречу моей ладони. А ещё принялся мурлыкать, показывая своё удовольствие. Да так сладко это у него получалось, что я не выдержала и зевнула, затем ещё раз. Сейчас бы с котиком поспать на диванчике. Хорошо, что никого нет рядом и рот ладошкой прикрывать не нужно. «Иди, иди же ко мне!» Прошептала я, застыв в крайне неудобном положении, и сдерживая очередной зевок. «Что же так спать-то охота?» Я не расслышала, когда дверь в кабинет Трой раскрылась. Но едва до меня донёсся мужской встревоженный голос. «Мария, что ты делаешь?» — раздалось от двери. Пальцы разжались, и я сорвалась. Падала, осознавая, что до конца жизни остались считанные секунды. О чём жалела? О том, что не успею повидаться со своей семьёй. А ещё в мыслях промелькнуло лицо Герца Гориллана. «Жаль, что больше мне не коснуться его губ» не почувствовать силу рук мага, бездонную синевую в глаз. Неожиданно пары ветра хлестнул по лицу травой и сорванными листьями. Он оказался настолько сильным, что я ахнула, а потом на зубах скрипнула земля. Зажмурилась с ужасом, осознавая, что вот оно всё, конец моришки, больше дрыгаться не будет. Сердце, захлебнувшееся от нахлынувших эмоций, бухнуло, затем ещё. Где-то там, в другом измерении. По ноге прошлось что-то тёплое, сомкнулось на лодыжке. В этот момент или чуть раньше, но меня уже потянуло обратно. а глубоко вздохнула я, неожиданно оказавшись в объятиях герцога. В груди всё клокотало, билось, стремясь вырваться наружу, а я смотрела в глаза упрямого мага, одновременно ощущала его злость и облегчение. «Мария!» — рвано выдохнул он и сжал меня так, что, казалось, затрещат кости, а я сама забуду, как дышать. Ты с ума сошла? Что творишь? Похоже, лорд с трудом сдерживался, чтобы меня не придушить. И вместе с тем Рилан продолжал обнимать, жадно целуя макушку, виски, вдыхая запах моих волос. И я бы поддалась этой ласке дикому желанию, что родилось во мне в момент спасения. Но мелкий котёнок, беззащитный и очень любопытный, по-прежнему гулял по карнизу. Там! я снова потянулась к окну, пытаясь выпутаться из таких необходимых мне объятий. Но лорд не желал и слушать. «Тебе жить надоело?» «Мне?» — растерянно произнесла я и удивлённо взглянула на элиота «Какая глупость, с чего взял? Беда может случиться с котёнком, а я в порядке. Стою на двух ногах. Меня распирало от пережитого, но всё это мелочь по сравнению с тем, что сейчас происходило за окном». «Ма... Марии!» — поражённо выдохнул Рилан. «Твои глаза, они светятся?» Первым желанием было покрутить пальцем у виска, вторым выругаться словами «не из этого мира», но ну а третьим «Да хрен с ними с глазами, элиот помоги!» выдохнула я «Там!» Но маг уже и сам увидел причину моего акробатического номера на подоконнике. Пушистик очень быстро был пойман и засунут обратно в клетку. Возмущённый писк зверька совершенно не произвёл никакого впечатления на герцога.